Глава 12 А ведьмаках. Следующее утро оказалось тяжелым. Просыпаться не хотелось совершенно. Местный механический будильник особенно сильно бесил не мелодичной трелью, а настроение упало ниже плинтуса, когда я поняла, что свой любимый безгалтер оставила в машине у Артура. Я вот всегда думала, ну как можно забыть где-то трусы или лифчик? Что за глупые истории! «А вот так. Добро пожаловать в новую реальность». Едва приняв душ, я нацепила один из оставшихся двух бюстиков, оделась и потопала в столовую, наплевав на растрепанную косу и отсутствие макияжа. Зато вещи свои перекидала в новый рюкзак, который радовал компактными размерами и удобными лямками. С таким на занятия действительно ходить будет сподручнее, чем с моей хиповатой сумкой через плечо, которая для пляжа может и годиться, а вот для учебы нет. Остальные сумки поприличнее остались в Зеленограде. Надеюсь, что Лена эвакуирует их со съемной квартиры. Хозяйку я предупредила, что у меня возникли срочные дела, и я не смогу вернуться в ближайшее время. Ключи ей Лена передаст. Депозит хозяйка обещала вернуть на карту, если в квартире все будет в порядке, но я в этом сильно сомневаюсь. Мучило ощущение, что я слишком легко отказалась от работы и привычного уклада, Но после того, что показал Артур, было бы глупо отрицать. Возврата к прежней жизни нет. Можно сколько угодно цепляться за прошлое, но вернуться в него нельзя. Точка. Следовательно, нет смысла наматывать сопли на кулак, тратить деньги на съем пустой квартиры и жалеть об успехах на неважной теперь работе. Меняется музыка, меняются танцы, а мне всего лишь нужно разучить новые па. Если в прошлые разы я как-то не особо пересекалась с другими учениками в столовой, то сегодня она была заполнена до отказа. На меня смотрели. Нет, не так. На меня смотрели. Десятки оценивающих взглядов выведут из равновесия кого угодно. Поэтому я порадовалась тому, что хотя бы одета прилично. Плессированная юбка ниже колена, тонкие шелковые топы и стильные босоножки на плоской подошве с мордочками котят от Карла Лагерфельда. Мои любимые. Достались от мамы, конечно. Но она их почти не носила. Велики оказались. А вот я их обожала. И в компании милых мордашек всегда чувствовала себя как минимум на два котенка лучше. Однако внимание я привлекала явно не сандалиями. Изо всех углов слышался шепот – основным лейтмотивом которого было «Да самая шлюха оборотня». Держа в руке тарелку с завтраком, я с трудом нашла глазами пустой столик. Есть расхотелось, поэтому я запихнула в себя несколько кусочков фруктового салата буквально через силу. Артур не врал, я действительно не понимала масштабов происходящего и сути презрения, которое ко мне испытывали абсолютно незнакомые люди. Оставив тарелку в специально отведенном месте, я отправилась к отмеченной на плане аудитории. Моя группа подтянулась чуть позже. Всего десять человек, я одиннадцатая. Пять ведьмаков и пять ведьм. Все выглядели младше меня, кроме одной девушки. Она держалась особняком, была высокой и немного угловатой, но при этом с мягким и симпатичным лицом. Спокойные корей глаза, широкие брови, красивые формы, рассыпь веснушек и аккуратные розовые губки. Писаной красавицей ее точно не назовешь, но при этом она оказалась очень женственной и милой. Остальные четыре девушки на контрасте были очень красивыми. Одна так и вообще производила впечатление фотомодели. Большие зеленые глаза, пшеничные волосы, стройные фигуры, идеальные черты лица. Однако девушка не выглядела особо довольной, Иногда косилась то на меня, то на отдельно стоящую ведьмочку. Сама она вроде бы старалась держаться поближе к группе, но было очевидно, что ее не принимают. Три другие девицы походили на жен футболистов. Темноволосые, красивые, умелые, щедро накрашенные, загорелые до коричневой корочки. Одетые в майки, джинсы разной степени драности, но при этом все какие-то немного одинаковые. У двоих оголены совершенные формы, упругие рельефные животы без единой жиринки. Одно слово — ведьмы. А вот ведьмаки напротив подобрались жидковатые. Во-первых, ростом хорошо, если с меня. Во-вторых, все пятеро какие-то чудушные. Про таких Ольга Петровна говорила «соплёй перешибешь. Интересно, как видеть ранг, насколько они сильные? «О, смотрите, кто тут у нас, псовая подстилка! Эльвира, в твоем стане жалких неудачниц прибыла!» Оскалился один из ведьмаков, обозначим его З, от слова «засранец». «Думаете, это правда? Мне кажется, даже оборотень на такую кобылу бы не позарился!» Заржал второй. «Это будет г-говнюк! Как раз позарился бы! Смотрите, сколько жирного мяса зверян только такое и подавай!» Выгнула бровь одна из трех прикопчённых. Им прозвище я пока не придумала. В этот момент к нам подошла худощавая женщина с черным коре и равнодушным взглядом. Открыв аудиторию, она жестом пригласила нас войти. Вопреки ожиданиям, парт не имелось. Помещение было также отделано известняком, отличалось от кабинета только окнами и поразительными размерами. Студенты молча разобрали коврики и расположились на расстоянии пары метров друг от друга. Эльвира вообще отодвинулась в самый дальний угол, а зеленоглазую красотку один из ведьмаков небрежно пихнул, пока она пыталась расстелить коврик. «Доброе утро. Меня зовут Елена Владимировна. У нас новая ученица, Лейла Абидулина. «Простите, Абдулина», — робко подняла руку я. «Да всем насрать», — фальцетом прокомментировал Зе, за что не удостоился даже осуждающего взгляда преподавателя. Ведьма второго ранга не инициированная, потенциально первый ранг, весомо добавила она, вызвав тем самым фырканье и злобный интерес среди восьмерки задир. Понятно, почему не инициированная. Ни у кого, наверное, ничего не поднялось ее инициировать, похабно заржал Г, а я потихоньку начала вскипать. Самое обидное, что преподавательница пропустила реплику мимушей и продолжила в том же блеклом равнодушном тоне. «Сегодня мы будем продолжать работать со свечами. Тем, у кого пока не получилось зажечь фитиль, продолжать пытаться. Остальные пусть попробуют зажечь сразу две свечки. Саша, раздай свечки». Блондинка неземной красоты двинулась с места к столу преподавателя, куда та уже выставила двадцать две свечи. «Извините, а тем, кто умеет зажигать свечи, что делать?» – удивленно спросила я. Вот так новости. Думала, что мне их придется догонять, а они, оказывается, тут еще свечки зажигают. Возьмите две свечи и продемонстрируйте. Я покорно подошла к ее столу и зажгла две свечки. Прекрасно. Вот что значит ведьма первого ранга в потенциале. Когда вы узнали о своих способностях? Недавно. В пятницу. Откашлялась я, увидев, как немного округлились глаза у Саши. Уже такие достижения? Занятно. Тогда вот вам еще одна свечка. Попробуйте зажечь сразу три. Если получится, то ко мне на демонстрацию. Сев спиной к остальному классу и боком к Эльвире, я сосредоточилась на задании. К счастью, группа стерветников была занята, поэтому меня никто не отвлекал. Только фигурка Эльвира, покорно и скорбно замершая в углу, немного смущала. Девушка смотрела на свечки глазами полными слез, но не плакала. Насколько я видела, она не зажгла ни одной. Отрешившись от остального мира, я достигла желанного результата на исходе второго часа, а дальше решила развлечься. Немного развернувшись, чтобы в поле зрения попали одногруппники, я принялась тушить чужие свечки. Иногда получалось это сделать до того, как фитиль успевал разгореться, поэтому казалось, что ни у кого ничего не выходит. Когда я попросила еще свечек, громко сказав, что закончила задание, один из ведьмаков едва ли не зубами скрижетал. «Простите, Елена Владимировна, можно вопрос?» «Да, конечно. А какие ранги у остальных в группе и как это видеть?» «Видеть, пожалуй, ты пока не сможешь. Этого будете проходить через пару месяцев». «По плотности энергетического кокона. Каждый одаренный сознательно или бессознательно окружает свое тело защитным коконом», по нему и видно. Но тогда у более опытных ведьм кокон должен быть более плотным. Опыт на плотность не влияет только на толщину, поэтому ранг легко определить. А почему говорят, что я потенциально первый ранг? Потому что помимо плотности есть еще несколько параметров. У неинициированных ведьм они немного отличаются. А потенциально потому, что при инициации ты можешь прыгнуть на один ранг вверх, А можешь остаться на своем? И от чего это зависит? Считается, что от ведьмака. Но более точных данных нет. Вот, к примеру, Эльвири не повезло. Она как была седьмым рангом, так им и мы осталась после инициации. Такое, конечно, редко бывает. Обычно взрослые ведьмы хотя бы шестого ранга у нас. А есть еще занятия и для детей. Нет, наша сила формируется только годам к пятнадцати, поэтому на обучение берем только тех, кто старше 16, и, как правило, после инициации. Поблагодарив за пояснение, я отправилась на место, неся пять свечек. Остаток занятия потратила на то, чтобы зажечь все разом. Думаю, что ничего бы не вышло, но помог один из ведьмаков. Он пожелал мне засунуть эти свечки себе во все отверстия. От неожиданности они и вспыхнули, причем вместе с его нестиранной футболкой. Упс! Потушили его быстро, но в моей памяти навсегда останется картинка того, как он горящий адским козликом подскакивает на месте. Как говорится, в любой ситуации есть свои плюсы. «Прошу прощения, в следующий раз не лезьте под руку. У меня, в отличие от вас, сильный дар, могу и покалечить ненароком», — мило улыбнулась я. Дальше был обед. На котором я сидела за одним столом с Эльвирой. Столик первый заняла я, а ее ко мне усадили буквально силой, на которую она ответила какой-то обреченной покорностью. Привет, я Лейла, тихо проговорила я, когда от нас наконец отстали. Эльвира кивнула, но есть не стала, только возила вилкой по тарелке с пюре. Так вот почему она такая худая? Ты здесь давно? Полторы недели, сам в начала», — тихо ответила она. И Эти мрази к тебе из-за ранга прицепились? Вот твари, я им всем устрою горячую стрижку. Лейла, лучше не надо. Они отстанут, когда надоест. Чем сильнее ты реагируешь, тем больше они будут стараться. Одна ты не вывезешь против восьмерых. Какие у них ранги? Третий и четвертый преимущественно. У того, что ржеватый такой второй, как и у тебя. Но они все инициированные. У Саши тоже второй. Но они ее к себе не принимают. Почему? Она полукровка. У нее отец, человек. Ну и что, у меня тоже отец, человек. Эльвира посмотрела на меня так, словно я призналась в том, что по ночам ем суп из тухлой рыбы и прокисшего молока. Лучше об этом никому не говори. Понимаешь, тут все потомственные в основном. В Питере попроще, контингент. Ты там тоже училась? удивилась я. И как? Для меня также. Ох, неужели все так плохо? «А ты еще не поняла?» «Может, до меня с трудом доходит?» улыбнулась я, но Эльвира лишь уткнулась в тарелку лицом. «Объяснишь?» «Лейла, мой тебе совет. Не нарывайся. Уж не знаю, правда ты с оборотнем встречаешься или просто знакома, но это даже хуже, чем мой седьмой ранг». Она вскинула на меня грустные глаза. «Еще и полукровка. Нелегко тебе придется». «Да ладно тебе, это только три месяца. Прорвемся. И вообще...» «Организуем оппозиционный кружок аутсайдеров, будем дружить против общего врага», — задорно предложила я. Вместо того, чтобы поддержать идею, Эльвира втянула голову в плечи и продолжила гонять еду по тарелке. Что же они такого с ней сделали, что тут вместо человека одна обреченность осталась? Следующий урок начался уже скоро, и мы пошли на него вроде бы вместе, но в то же время молча, словно Эльвира делала вид, что она не со мной. Второй блок занятий был посвящен к окону. Мы, по сути, медитировали, чтобы его увидеть. Но я это уже умела, поэтому обратилась к преподавательнице той самой шатанке из приемной Анжелы с просьбой дать мне другое задание. «Хочешь небольшой спарринг?» — сочурилась она. «Нин Кузьминична, это не опасно?» Согласиться хотелось, но доверие она не вызывала. По виду она не такая грымза, как Анжелла, но они явно сестры одного поля яблоки, от одной осинки родились. Нет, что ты, злорадно улыбнулась Нина Кузьминишна. Остальные заинтересованно посмотрели на нас. Я ожидала какого-то фееричного начала, вспышек, брызг слюней или шампанского, но не увидела ровным счетом ничего. Просто в какой-то момент на меня навалилась тяжесть. Сосредоточившись на обороне, я неплохо с ней справилась. Давила она посильнее златы, но как-то плоско, что ли. Мне показалось, что кокон можно пробить только острой атакой, а не чистой силой, как делали они. Попробовав ужалить в ответ, я потерпела полная фиаско, но зато опять подожгла футболку на паленом ведьмаке. «Надо, что ли, выучить, как их зовут, или всем клички придумать», то пока я дальше засранца и говнюка не продвинулась. Занятие подошло к концу, я уходила с него со смешанным чувством. После ужина у нас был еще один урок — работа в круге. Ведьмы и ведьмаки могли концентрировать свою энергию, образуя круги из нескольких или даже нескольких десятков колдунов. У такого круга всегда есть лидер, окружник, а остальные лишь подпитывали его силой. Преподавательница, больше всех напоминающая благостную старушку из рекламы молока, оказалась на проверку мерзкой бабкой. Это ты, псочка! повернула она ко мне сморщенное лицо с обвисшими брыльками и ехидными мутными бусинами глаз. «Встань сюда и с бездаркой вместе!» Элевира подошла ко мне, повинуясь жесту костлявой руки с распухшими суставами. «Кто к ним третье встанет?» — спросила она у рыжеватого ведьмака. Тот указал на Александру. — Она! — Бздычка, что ли? — Пущай, подсюды! — обернулась она к девушке, но та не двинулась с места. — Подсюды, кому сказала? Зычный бабкин голос вгрызся в сознании, вызвал приступ неконтролируемого отвращения. Бабка сделала несколько чрезвычайно резвых для своего возраста шагов, вцепилась в Сашину руку и волоком потащила к нам. Так мы обрели третью ведьму для круга. Остальные разделились по половому признаку. Копченая троица всячески подчеркивала, что воздух в их части кабинета чище, а свет из окон ярче. Нелепый фарс, который наполнял веселой злостью и желанием еще сильнее подкоптить и без того поджаренные зады. Они что, не в курсе, что на дворе давно не 2007-й и солярии уже вышли из моды? «Встаньте, вокруг мисок!» Ваше дело — сморозить воду. Беритесь за руки, лупатки свои закрывайте и пытайтесь почуть силу соседскую. Ведьмам завсегда проще товарок своих нащупать на том и ученые в кругах работать. Ведьмакам малеха сложнее придется, но прикнопатьтесь, голубчики, никуда не денетесь у меня. Настала блаженная тишина. — Ифания Миносовна, не получается ничего, — капризно проныла одна из копченых. Поначалу я тоже совершенно ничего не ощущала. Стояла, как детсадовская дурочка, держалась за ручки с Эльвирой и Сашей, чувствовала не их силу, а недовольство. Да и непонятно было, кто из нас окружница. «Ишь, что захотела, сразу все и подавай. Може, выражить за тебя прикажешь. Спину расслабь, дыши глубже, да внутрь себя гляди. Силу свою сначала нащупай, а послят чужую. Коль захотеть, то все выгорит». «Неч мне тут кричать! Чай не бабка, а на паперте. Сосредоточившись, я последовала совету. Сначала ничего не происходило, но потом я почувствовала легкие колебания сил и плавно потянулась сначала к Александре, она была более явной, а затем и к Эльвире. Как ни странно, их силы имели свой привкус. Барбарису Саше и легкая мята у Эльвиры. Девочки вроде бы откликнулись, по крайней мере, я не ощутила сопротивления. Время словно перестало существовать. Я словно задышала общей силой, словно стала частью чего-то могучего. У меня бы получилось, но тут повеяло холодом, и ведьмак воскликнул. Получилось. Это сбило с настроя, и как я не пыталась вернуться в блаженное состояние без времени, никак не выходило. Спина начала затекать, ноги загудели. «Не получается!» — раздался глумливый голос рыжего ведьмака. «Это вам не у пса под хвостом нюхать, тут концентрация нужна». Злость придала сил, сцепка с девочками установилась мгновенно. Я пожелала заморозить воду, но вместо этого она с шипением вскипела и рвинулась из миски облачком горячего пара. «Вы тупые или глухие? Сказали же заморозить!» — ехидно прокомментировал ведьмак. Ему стоило промолчать, но он этого то ли не понимал, то ли не умел, поэтому как только он закончил говорить, я открыла глаза и общей силой подпалила ему не только футболку, но и трусы. С дымящимся задом он уже не выглядел так уж грозно. А Ифанья Миносовна, в моем воображении быстро переименованная в «всранью Поносовну», хохотала так, что даже показалось вполне нормальной. Но ненадолго. Два других круга, не сговариваясь, обрушили на нас что-то типа ответного удара. Но было это настолько сыро и бездарно, что я сделала вид, будто ничего не заметила. Саша же веселилась. Она стояла молча с закрытыми глазами отрешенным лицом, но внутренне заливалась смехом. Я чувствовала ее эмоции отголоском силы. Чувства Эльвиры разительно отличались. Отчаяние, тоска, обреченность, никакого просвета. После бездарной атаки пыл у одногруппников поубавился, но взгляды стали злее. Кажется, я дергала скунсов за хвосты. Делала ли я ситуацию хуже? Однозначно. Жалела ли об этом? Ни капельки. Не забудьте, что выражить можно только в аудиториях, весело сказала сраня Поносовна, когда урок подошел к концу. Чтоб не смели мне колдовать без учителя, дышла, каститные. С любовью напутствовала нас старая ведьма. Примечание. Дышла, оглобля. Костить-пакостить. Что имела в виду старая ведьма, не очень понятно, но можно предположить, что гадкие оглобли. Конец примечания. Закончили мы в одиннадцатом часу. Я сразу отправилась к себе. Оказалось, что Саша живет в четыреста первой комнате, а вот Эльвиру поселили на третьем этаже вместе с остальной группой. «Я рада, что тебе понравилось», — постаралась я наладить контакт. «Что именно?» Холодно ответила Александра. «Подпалить зад одному нахалу». «Не думай, что мы теперь подружки. В следующий раз окружницей буду я», отчеканила она и скрылась за дверью своей комнаты. «Ну и пожалуйста, тоже мне принцесса Люксембургская». Примечание. Александра Жозефина Тереза Шарлотта Мария Вельгемина Люксембургская. Французская. Александра де Люксембург. Четвертый ребенок и единственная дочь великого герцога люксембургского Анри и Марии Терезе Местре. Кроме титула принцессы Люксембурга, также носит титул принцессы Нассау и принцессы Бурбон-Пармской. Является шестой в очереди на трон. Конец примечания. Оказавшись в комнате, я включила телефон и позвонила Артуру. Меряя шагами небольшое помещение, я в деталях рассказывала, какие мне достались одногруппники. «Опиши того, который второго ранга, заводил, попросил Артур. Пыльно-рыжий, блеклый, с большим ртом и толстыми губами. Нос тоже выдающийся, а в остальном лицо тонкое, подбородок острый, сам худой, невысокий, конопатый. Кожа очень белая, ресниц на глазах почти не видно. Двигается как-то странно, как будто на шарнирах. Я его про себя нарекла засранцем. «Арский, скорее всего». «Это фамилия? Дай угадаю. Тоже твои враги?» «Да, прости». «А сколько вообще этих ведьмачьих родов?» «Значимых? Штук тридцать, наверное». «И ты с двенадцатью из них умудрился расплеваться». «Почему с двенадцатью? С пятнадцатью, как минимум. Там еще были эпизоды уже после каторги». «И они все меня теперь ненавидят? Ну, это же так нелогично». Разве не правильнее было бы как-то меня привлечь, умаслить, настроить против тебя, а потом смотреть, как ты мечешься? Правильнее, а значит, либо пока не знают, чья ты именно пара, либо считают, что ты никуда не денешься. Либо планируют довести до состояния, когда ты сама будешь готова сделать все, что угодно, чтобы они отстали. И дальше уже будут требовать от тебя каких-то действий в обмен на то, чтобы прекратить издевательство. В этом плане, чем меньше у тебя слабых мест, тем лучше. Это девушка Эльвира, ты говоришь о ней с таким сочувствием. Я в круге ощутил ее эмоции, Артур. Это такая беспросветность, просто ужас. Но она вроде нормальная. Ее тоже отравят. Я сжала кулаки и посмотрела на свое отражение в оконном стекле. Тогда смотри, чтобы никто не понял, что тебе ее жалко. Будут мучить ее, чтобы достать тебя. Ты говоришь так, словно речь не о школе, а о каком-то Гестапо с отчаянием ответила я. «Возможно, я сгущаю краски», неохотно признал Артур. «Но тебе не кажется, что они сегодня зубы уже показали?» «А я показала зубы в ответ». «Эльвира права, ты не выстоишь против восьмерых, поэтому постарайся снисходительно посмеиваться над ними и больше игнорируй. Не пререкайся. И давай напишем рапорт, лишним не будет. Пусть Злату причешут против шерсти». «А при чем тут это?» «Будем строить единую линию». «Текст я тебе пришлю завтра, в течение дня. Посоветуюсь с нашими юристами, имеющими дело с трибуналом. Как лучше выставить всю эту ситуацию? А ты завтра напиши еще одно заявление об оскорблениях, только уже на одногруппников. Узнай их имена и скажи мне». «Чувствую себя, как в фильме про разведчиков. Бегаю на свидание в окно, пишу рапорты и живу в стане врага». «Очень тяжело», — сочувственно вздохнул Артур. «Нет, пока что даже весело» есть только одно маленькое сомнение. Стоит ли слепо верить моим словам? Какой ты мудрый! Я, безусловно, соблюдаю свой интерес. Рассорить тебя со всеми соплеменниками для меня было бы максимально выгодно, но твоя безопасность на данном этапе волнует меня сильнее, поэтому советую ни с кем не ругаться. Если кто-то отнесется к тебе нейтрально, то старайся отвечать позитивом. С момента, когда я тебя почувствовал, у меня появилось граничащее с сумасшествием желание тебя защищать, Лейла. Это инстинкт любого мужчины, но у оборотня он возведен в степень. И сейчас я бешусь от бессилия, потому что ничего не могу сделать. Но во всем есть свои плюсы. Например, я пока не встретила ни одного ведьмака, которого даже с натяжкой можно было бы назвать симпатичным, так что можешь не ревновать. знаешь,. Я когда узнал, что ты в Турцию от меня сбежала, то разгромил свой кабинет. Пришлось покупать новый стол и отдавать в ремонт два кресла. Даже не знаю, радовать меня это должно или пугать. Определенно пугать. Кстати, попробуй разобраться с тем, как надеть браслет. Может, у кого-то из преподавателей спросишь. Только выбирай аккуратно, этот артефакт должен дать хорошую защиту. Попробую, только пока что никто особого доверия не вызывает». Кто-то нейтральный должен найтись. Может, даже сама Завьялова, хотя она обязательно попросит что-то в ответ. Никогда не делает ничего просто так. Артур, откуда вы так хорошо друг друга знаете? Трибуналы, стычки, разборки. Видишь ли, ведьмаки пытаются контролировать все наши сферы деятельности, в том числе финансовые потоки, собственность. А нам это не нравится. Но мы чаще всего с ведьмаками взаимодействуем. Они делают все, чтобы с ведьмами мы не пересекались. Однако некоторые имена все равно на слуху. Постоянно формируются какие-то надзорные рабочие группы, а мы всегда стараемся довести дело до дуэли. Почему? Потому что один на один даже средний по силе оборотень размажет высшего ведьмака. Ваша сила в кругах, обращение к роду, но это требует времени. А в круге вы довольно уязвимы в реальном бою. Мы быстрее, сильнее и лучше регенерируем. Тогда почему проигрывали? Я мерила комнату шагами и слушала бархатистый голос. Потому что против нескольких встроенных друг в друга кругов бессильны даже ядерные ракеты, наверное. Артур, а тебе нужна моя сила? Или только я как человек? Ты мне нужна как человек, как пара. Что касается твоей силы, ей, безусловно, найдется применение, но она точно не является определяющим фактором. Если бы ты была обычной девушкой, то, думаю, я бы уже поселил тебя в своем доме. Настолько уверен в своей неотразимости? В неотразимости моей коллекции марок, усмехнулся он. Думаю, что на них действительно стоит взглянуть. Лейла, пообещай мне, что не будешь нарываться. «Я прошу, не подпаливай больше ничьи трусы. Ты входишь в силу быстрее, но это связано в первую очередь с возрастом. Сила у вас формируется только годам к шестнадцати. Раньше ее нет смысла пытаться стабилизировать. Ты старше и уже сформировалась, поэтому будешь быстрее осваивать программу, но это не значит, что через пару недель они тебя не догонят. Тогда мне нужно освоить приемы защиты. И разобраться с браслетом». Да, ох, кто бы мне сказал месяц назад, какие у меня будут проблемы, я бы не поверила. Кто бы мне сказал месяц назад, что я встречу пару и отпущу ее на три долгих месяца, я бы рассмеялся ему в лицо. Но жизнь умеет внести свои коррективы. Лейла, радость моя, тебе пора ложиться. Завтра будет длинный день. Спокойной ночи, мой заботливый оборотень. «Спокойной ночи, моя особенная ведьмочка!»